содержание. Вместо предисловия. Путь парадокса – это путь истины. Глава 1. Оскар Вильде, как русский писатель. Глава 2. Образцовая семья. Глава 3. Беспокойство мечтательной души. Портора и Тринити колледж. Оксфорд. Глава 4. В погоне за красотой. Поэт Подсолнух. Глава 5. Евангелие красоты Языческому племени или Театр одного актера. Глава 6 Бедная дорогая Констанс. Глава 7. Не бывает книг нравственных или безнравственных. Глава 8. Сказочник, новелист, драматург Лжец, покоряющий смелостью фантазии. «Театр масок, тайн и парадоксов» или «Люблю театр, он гораздо реальнее жизни». Глава 9. «Златокудрый мальчик» или «Доктор Джекель и мистер Хайт». Глава десятая. «Виновен». Глава одиннадцатая. «Де профундис". Глава двенадцатая. мельмоц талец» или «Я умираю непосредством». Приложение. Бернард Шоу. Воспоминания об Оскаре Уальде. Из письма Фрэнку Харрису. Основные даты жизни и творчества Оскара Уальда Литература. Конец содержания.